Сталин принял решение временно скрыться. Но где скрыться? Куда уползти? К генералу Франко. Сталин ведь оказал неоценимую услугу генералу Франко в борьбе с республиканской Испанией. Сталин под видом помощи республиканцам ввел в их ряды своих комиссаров, и они стали арестовывать цвет республики. И Франко благодаря этому победил, и был Сталину глубоко благодарен. У Сталина была своя охрана, которая никому не подчинялась. Однажды ночью он оставляет вместо себя одного из двух дублеров и тайно улетает в Мадрид. Франко принимает его и прячет. Сталин оттуда следит за делами в России и ведет зашифрованную переписку с обоими дублерами. Первый дублер докладывает ему о поведении всех членов Политдуро, особенно Берия а второй дублер докладывает ему о поведении первого дублера. А кто следил за вторым дублером, не удалось выяснить. Сталин корректирует действие. Но тот Берия убивает первого дублера, думая, что это сам Сталин. Берия нарочно устроил давку во время похорон мнимого Сталина, чтобы ослабить в народе культ Сталина и подготовить 20-й съезд. Сохранилось гневное письмо Сталина второму дублеру по поводу безобразных похорон мнимого Сталина. Вообще вся переписка Сталина со вторым дублером сохранилась. Сталин ему написал, что тот будет отвечать своей жизнью за смерть первого дублера. И у второго дублера нервы не выдержали. Он знал, какой страшной комбинации готовит Сталин из Мадрида. И он пал на колени перед Хрущевым и все ему рассказал. Самой сохраняет переписка. Хрущев неожиданно арестовывает Берия и расстреливает его. Берия был такой эгоист, что даже двойника не имел. Это облегчило его арест. Такого удара Берия не ожидал. Но и Сталин не ожидал. Вся комбинация его разрушилась. Теперь на его шифровке в Москву отвечал не второй дублер, а черт его знает кто под видом второго дублера. Сталин по слишком сильному акценту шифровки понял, что его дурят. И тогда Сталин сказал Франко, «Теперь это надолго. Заморозьте меня, как Ленина, до нового революционного подъема. И когда нас разморозят, мы снова сразимся с Лениным по гамбургскому счету». И франко его заморозил. А потом Франко умер, и испанцы... Продали Америке замороженного Сталина за 100 миллиардов долларов. Вот почему ему далась демократия. Но это ненадолго. «Зачем Америке замороженный Сталин?» — спросил я. Он так удивленно посмотрел на меня, как будто весь мир давно об этом знает. И только я один каким-то чудом остался в неведении. Но тут к нам снова подошел краснорубашечник. Смиренно склонив голову, он спросил. Извините, но молодежь интересуется, что делал Владимир Ильич 20 января 1917 года. Мой собеседник вдруг лукаво прищурился и, кивая головой на краснорубашечника, сказал Разыгрывает, старика! Разыгрывает! Но, как сказал один великий утопист, дети, играя, будут получать знания. А теперь признайтесь, только честно. Вы имели в виду 19 января 1917 года? Честно говоря, да, — сказал Краснорубашечник. То-то же, — воскликнул мой собеседник, — и горделево подчеркнул. Три вещи мне никогда не изменяли. Голова, желудок, мошонка. Краснорубашечник вздрогнул, но выдержал серьезность. Один из его друзей рухнул на стол от смеха. Второй, вероятно, более совестливый, спрятал голову под стол, и только видно было, как спина его вздрагивает от приступов смеха. «Да, да», — продолжал мой собеседник, ничего не замечая, «в этот день Владимир Ильич писал письмо Инессе Арманд. Но это было не любовное письмо, товарищи. товарищеское.